371. Итак, приходим к тому же. Неизбежности жизни и необходимости пройти через жизнь и через всё, что она даёт в виде опыта. Уклониться нельзя, остаётся лишь идти. И так как прохождение неотвратимо, то не лучше ли пройти с поднятой головой, сохраняя достоинство духа? Много согбенных, много сломленных жизней, много в бессилии сложивших руки. Это не решение вопроса. Жизнь надо пройти победителем. И не нужно для этого бороться с ветряными мельницами. Кесрю отдаётся кесрю, но внутреннее святилище охраняется зорко. Особенно охраняется огонь духа, горящий внутри. Когда придёт смерть, и тело будет отдано земле, и все земное потеряет свое властное, самодавляющее влияние на сознание. Новый мир, новые впечатления, новые условия, не похожие на то, что на земле окружает человека, а откроются перед его сознанием. Ничего из того, что есть сейчас, не будет, но будет человек, также ярко, а может ещё ярче, ещё острее переживающий уже совершенно новые впечатления и ощущения. Это индивидуальность его не уничтожает. Откуда же неуверенность за неурушимость свою, за неуничтожаемость свою, за победное утверждение непреходящего в духе? Ярая иллюзия маи затемняет знание духа, очевидность затемняет действительность и сумерки свет. Но и это пройдёт. И свет победитель, суждённое время уявит победно в пределах земных.